Глава 8. Венс принимает вызов. Суббота, 15 июня, 4 часа дня. После того, как Марк Хэм по телефону сообщил сержанту Хесу о своем разговоре с миссис Сент-Клер, мы поехали в Сьюивизант-клуб. Обычно по субботам прокуратура закрывалась в час дня, но сегодня это время было продлено в связи с визитом мисс Сент-Клер клубе мы сели в комнате отдыха. Марк Хэм долго молчал, потом заговорил. «Черт возьми, мне не следовало ее отпускать. Я чувствую, что она виновна». «Правда?» — с наивным видом осведомился Венс. «У вас такая психическая восприимчивость. Несомненно, она была у вас всю жизнь. Кстати, сны, которые вам снятся, всегда сбываются». «Я уверен, что у вас звонит телефон в тот момент, когда вы подумаете о том или ином человеке. Вы, наверное, читаете по ладоням тоже. Почему вы не достали гороскоп этой леди? У меня пока нет доказательств, что ваша вера в невиновность этой женщины основана на чем-то более существенном, чем обычные впечатления», — огрызнулся Марком. «Ну что вы? Я просто знаю, что она невиновна». Больше того, я знаю, что ни одна женщина не могла совершить это преступление. Вы считаете, что ни одна женщина не сумела бы справиться с армейским кольтом 45-го калибра? Венс пожал плечами. Материальные методы не входят в мой расчет, сказал он. Это я оставляю вам, юристам. У меня есть другие, более высокие методы, приводящие к такому заключению. Поэтому я сказал вам, что если бы вы арестовали эту женщину за убийство Бенсона, то потом мучились бы от стыда. Марк с негодованием посмотрел на Венса. Вы же отрицаете дедуктивные методы, которые могут привести к правде. Разве вы не говорили, что верите в деятельность человеческого ума? Говорят, что голос Бога оказывает сильное влияние на людей, воскликнул Венс. У вас такой типичный склад ума, Маркхэм. Вы работаете по принципу «то, чего вы не знаете, не существует. То, чего вы не понимаете, не нуждается в объяснении». Удобная точка зрения. Она освобождает от заботы и неопределенности. Вы не находите, что наш мир — удивительное и милое местечко. Маркхэм едва сдержался, чтобы не сказать резкость. Вы говорили за о непогрешимом методе раскрытия преступлений. Не могли бы вы поделиться этим бесценным секретом с окружным прокурором?» Венс поклонился с изысканной вежливостью. «Я с удовольствием сообщу вам это. Я делаю ставку на науку об индивидуальном характере и психологии человеческой натуры. Видите ли, Маркхем, мы все индивидуумы, все разные и действуем каждый в силу своего характера. Каждый человеческий поступок, каждое действие человека, неважно, большое или маленькое, носит отпечаток соответствующей человеческой личности. Музыкант, например, глядя на лист с нотами, в состоянии сказать, кто написал музыку, Бетховен или Шуберт, Дебюсси или Шопен. А художник, глядя на картину, немедленно может сказать, что это Куро или Пикасса, Рембрандт или Франц Халли. И точно так же, как нет двух одинаковых лиц, нет двух одинаковых человеческих натур. И в каждой человеческой личности есть отдельные одинаковые с другими качества, но в своем сочетании они всегда различны. Никогда не повторяют дважды одно и то же. Поэтому, например, когда 20 художников рисуют один и тот же предмет, в каждом случае получается разная картина. В каждом изображении чувствуется неповторимость личности. «Все это очень просто, знаете ли. Вашу теорию, несомненно, оценят художники», — с иронией заметил Маркхэм. «Но эта рафинированная утонченность не годится для нашего вульгарного мира». «Ум по ошибке часто отбрасывает благородное», — пробормотал Венс. «Между искусством и преступлением большая разница», — с вызовом сказал Маркхэм. «Практически никакой, старина», — поправил его Венс. «Для совершения преступления используют все обычные факторы, которые необходимы для создания произведения искусства. Подход, замысел, техника, воображение, нападение, метод и организация. Больше того, преступления имеют свою манеру исполнения, свои аспекты и свою природу, точно так же, как и работа над произведением искусства». В самом деле, тщательно спланированное убийство – такой же способ выражения личности, как, например, рисование. И в этом лежит величайшая возможность для расследования. Как опытный эстет может рассказать вам, кто написал картину, или сообщить о личности и характере того, кто ее написал, так и опытный психолог может рассказать вам, кто совершил преступление, если оно связано с людьми и с почти математической точностью описать характер и манеру преступника. И это, мой дорогой Маркхем, даст уверенности и необходимые данные для определения виновности человека. Все остальные догадки ненаучны, неопределённы и потому опасны». В этих словах чувствовалась непоколебимая уверенность. Марком слушал с большим интересом, хотя по его лицу было видно, что он не принимает всерьез теории Венса. Ваша теория полностью игнорирует мотив, заметил Марком. Естественно, согласился Венс, поскольку в большинстве преступлений этот фактор не имеет никакого отношения к делу. Каждый из нас, мой милый Марком, имеет мотив для убийства не менее двух десятков различных людей. И точно такой же мотив может быть в 99 преступлениях из 100. И когда убивают какого-нибудь человека, есть добрый десяток невинных людей, у которых мотив для этого не менее силен, чем у настоящего убийцы. Видите ли, тот факт, что у человека есть мотив для убийства, еще не доказывает вину этого человека. Такие мотивы слишком универсальны. Подозревать человека в убийстве только потому, что у него есть мотив, все равно, что обвинять мужчину, отбивающего чужую жену, в том, что он это делает только потому, что у него две ноги. Причина, по которой одни люди убивают, а другие нет, кроется лишь в характере и психологии. Все зависит только от этого. И еще одно. Когда у человека есть настоящий мотив, он ведь способен скрыть его. Затаить и вести себя осторожно, не так ли? Он даже может замаскировать мотив годами приготовлений. Или мотив может возникнуть за какие-нибудь 5 минут, когда неожиданно откроются факты десятилетней давности. Вот видите, Марк? Отсутствие мотива может быть более инкриминирующим, чем его наличие. Перед вами возникают большие трудности в освещении идей Куибона в переводе с латыни, кому на пользу? при рассмотрении преступлений». «Смею сказать, что идея Куйбона достаточно глупа, чтобы быть неуязвимой», — сказал Венс. «Однако многие люди извлекают пользу почти из любого убийства. Если бы был убит Семнер, то, по вашей теории, вы могли бы арестовать всех членов Лиги писателей». Во всяком случае, благоприятная возможность или удобный случай, называйте как угодно, непреодолимый фактор в совершении преступления. Под удобным случаем я понимаю те обстоятельства и условия, при которых может быть совершено данное преступление тем или иным подходящим человеком. «Еще один не относящийся к делу фактор», — отозвался Венс. «Если думать об удобном случае, то мы каждый день убивали бы людей, которые нам не нравятся». Только вчера вечером, во время обеда, у меня было 10 скучных людей, которых я мог бы убить, например, подсыпав мышьяка им в вино. Но дело в том, что Борджа и я принадлежим к разным психологическим категориям. С другой стороны, если бы я задумал совершить убийство, подобно находчивым патрициям, я бы создал себе наиболее благоприятный, и удобный случай. Но тут есть одна загвоздка: Каждый может создать себе удобный случай и замаскировать этот факт фальшивым алиби или каким-нибудь другим способом. Вспомните, например, дело об убийце, который вызвал полицию в дом своей жертвы до того, как совершил преступление. И когда явившиеся полицейские поднимались по лестнице, он заколол свою жертву. «Я знаю, о каком деле», — говорит Венс. Но подобных дьявольских замыслов очень много в детективной литературе. Похожий случай можно найти, например, у Г.К. Честертона в сборнике «Простодушие Патера Брауна». А что вы скажете о близости или о непосредственном присутствии человека на месте преступления? Разве это не доказательство его вины? Снова ошибка. Присутствие на месте преступления невиновного очень часто используется убийцей, который действительно находится на месте преступления. Умный преступник может совершить убийство на расстоянии. Умный преступник также может устроить себе альби, а потом вернуться на место преступления переодетым и неузнаваемым. Есть много самых различных способов присутствовать на месте преступления, считаясь отсутствующим, и наоборот. Но мы никогда не можем освободиться от своей индивидуальности. Поэтому все преступления относятся к психологии человека, а последнее является краеугольным камнем дедукции. Меня удивляет, что с вашими взглядами вы не поддерживаете воскресные приложения, которые ратуют за сокращение на 90% десятых штата полиции и внедрение вместо них психологических машин». Венс некоторое время задумчиво молчал. «Я читал о них. Интересные игрушки» они, несомненно, могут привести к увеличению эмоционального напряжения, когда внимание пациента переключается от набожной благодати доктора Фрэнка Прейна к проблеме сферической тригонометрии. Но если на невинного человека надеть упряжку из проводов, гальванометров, электромагнитов, лампы и тому подобной ерунды, а потом неожиданно спросить его о недавнем преступлении, уверяю вас, «Стрелки ваших индикаторов будут плясать не хуже, чем русские балерины, но это будет скорее результатом нервного возбуждения, чем признанием вины». Маркхам покровительственно улыбнулся. «А если подключить виновного, то стрелки останутся неподвижными?» — спросил он. «Наоборот», — невозмутимо ответил Вэнс. «Стрелки точно так же будут колебаться взад и вперед, но не потому, что он виновен». Если он глуп, например, то стрелки будут дергаться в результате негодования и страха перед третьей степенью. А если он умен, то стрелки будут дергаться от возмущения при мысли, что кто-то серьезно верит в подобную чепуху. «Вы глубоко поразили меня», — сказал Марком. «Моя голова кружится, как турбина. Но среди нас, бедных юристов, многие верят, что преступность — это дефект ума. Пусть так» с готовностью согласился Венс. Но к несчастью все человечество подвержено этому дефекту. То есть у кого, так сказать, отсутствует добродетель, поощряют свои дефекты. Однако, если вы возьмете преступный тип людей, то, увы, мы составим им компанию. Это Ламброза придумала идею конгениального преступника но настоящие ученые вроде Дюбуа, Карла Пирсона и Горинга не оставили от этой теории камня на камне. «Я ошеломлен вашей эрудицией», — сказал Маркхем и подозвал проходившего мимо служителя, чтобы взять новую сигарету. «Я утешаю себя тем, что, как правило, большинство преступников все же задерживаются». Вэнс курил сигарету и задумчиво разглядывал в окно голубое июньское небо. «Маркхэм», — наконец заговорил он. «Число фантастических идей, относящихся преступникам, просто изумительно. Многие безумные люди могут сказать, что убийство находится вне меня, вне моего «я». А если вне, то зачем нужно бюро уголовных расследований? Зачем вся эта полицейская активность, когда обнаружен труп? Поэтов за это обвиняют в лунатизме». Об этом хорошо писал Чосер, а Шекспир считал, что у человека есть особый орган, который толкает его на убийство. Был поэт, который утверждал, что жажда убийства заложена в крови человека. Разве вы станете отрицать, что полиция хладнокровно ждет, когда совершится убийство? А как только оно совершается, сразу же раздаются вопли о задержании «particaps criminis» в переводе с латыни «причастность к преступлению» или применение «делюнатико инквирендо». В переводе с латыни «одержимо искать поводы к обвинению». Маркхэм добродушно усмехнулся. Он был занят обрезанием и раскуриванием своей сигары. «Я считаю», — продолжал Венс, «что вы все подвержены еще одному заблуждению, а именно, что все преступники обязательно возвращаются на место преступления». Это их поведение даже объясняется какой-то запутанной и мистической болтовнёй о психологии. Но уверяю вас, что к психологии эти абсурдные утверждения не имеют никакого отношения. Если же убийца вернулся к телу своей жертвы по какой-то другой причине, чем исправление ошибки, которую он совершил, тогда он объект для Брэдмура или Бланкдейла как хорошо было бы полиции, если бы это причуда была на самом деле. Им бы оставалось только сидеть на месте преступления, играть в карты и ждать, когда придет преступник, а потом с чистой совестью тащить его в тюрьму. Но психологический инстинкт заставляет человека, совершившего наказуемый акт, немедленно бежать от этого места как можно дальше. Во всяком случае, в данном деле – Заметил Марком, мы не сидим в гостиной Бенсона и не ждем возвращения убийцы. Но и цели вы не достигли, возразил Вэнс. Потому что мы не одарены таким знанием человеческой психологии, как вы. Ехидно поддел его Марком. Конечно, соболезнующим тоном сказал Вэнс, разве можно ждать от вас успешных действий, когда вы скованы формальной логикой и готовы упрямо отвергать то, что что вас не устраивает, даже вопреки здравому смыслу». Маркхэм был задет. «Вы еще считаете, что мисс Сенклер невиновна? Однако полное отсутствие доказательств может привести куда угодно, и вы должны признать, что у меня нет выбора». «Ничего подобного», — с жаром возразил Венс. «Уверяю вас, имеется множество доказательств, ведущих куда угодно. Вы просто не хотите их видеть». «Вы так думаете?» — легкомысленная самоуверенность Венса выводила Маркома из себя. «Очень хорошо, старина. Я категорически отказываюсь верить в ваши прекрасные, но голословные теории и предлагаю вам предъявить хоть маленькую часть ваших доказательств, которые, как вы говорите, существуют в этом деле». Эти слова Марком произнес вызывающим тоном. Венс был задет. «Видите ли, Маркхэм, я не кровавый мститель и не защитник чести общества. У меня другая роль». Маркхэм высокомерно улыбнулся, но промолчал. Венс задумчиво курил. Потом, к моему изумлению, он повернулся к Маркхэму, внимательно осмотрел его и произнес твердым холодным тоном. «Хорошо, Маркхэм, я принимаю ваш вызов». Тема несколько далека от моего вкуса, но проблема занимает меня. К тому же она сродни делу о «Консер-Чампетре». Много лет известная картина в Лувре приписывалась Тициану. Вэнс, однако, спорил с хранителями музея Месье Пелитье, что эту картину написал Джорджоне, и теперь она висит под именем этого художника. «Спорный вопрос об авторстве». Маркхэм вздрогнул, И сжал зубами сигару. Вряд ли он понимал свой вызов буквально, скорее говорил это в пылу полемики. Но теперь его необдуманные слова были приняты всерьез и впоследствии открыли новые страницы в истории расследования нью-йоркских преступлений. Но как вы собираетесь действовать? Как Наполеон Жеменгаж эт Пьюжевоа. В переводе с французского сначала спорю, а затем смотрю с кем. Однако вы должны дать мне слово, что окажете мне всевозможную помощь и откажетесь от официальных протестов. Маркхэм поджал губы. Он был откровенно ошеломлен тем, что Венс принял его необдуманный вызов. Но он тут же добродушно рассмеялся, как будто продолжал считать все это шуткой. «Очень хорошо. Даю вам слово. А дальше что?» Венс молча раскуривал новую сигару. Сперва объявил он. Я определю точный рост виновного. Разве этот факт не будет доказательством? Маркхэм с недоверчивым видом уставился на него. Боже мой, но ну как вы собираетесь это сделать? Теми примитивными дедуктивными методами, в которые вы так трогательно верите. Но пойдемте, нам надо посетить место преступления. Венс направился к двери, и ошеломленному Маркхэму пришлось последовать за ним. «Но вы же знаете, что тело увезли!» — вяло протестовал он. «И, кроме того, в доме уже, несомненно, навели порядок». «И слава богу за это!» — пробормотал Венс «Я не особенно люблю трупы, а беспорядок меня чертовски раздражает». Когда мы вышли на Мэдисон-авеню, Венс остановил такси, и мы втроем сели в машину. «Но это же все чепуха!» Возмущенно запротестовал вдруг Марком, «Неужели вы рассчитываете найти сейчас какие-либо ключи к разгадке? Да там уже все уничтожено!» «Увы, милый Марком, насмешливо сказал Венс, «вы прискорбно мало осведомлены в теории и философии. Если бы что-нибудь, пусть бесконечно малое, могло быть действительно уничтоженное, то Вселенная, знаете ли, прекратила бы свое существование». Космическая проблема была бы решена, а Создатель мог бы написать на небесном своде большими буквами, что и требовалось доказать. Наш единственный шанс разобраться в иллюзии, которую мы называем жизнью, основан на том факте, что осознание похоже на десятичную дробь. Вы, как ребенок, пытаетесь на чистом листе разделить единицу на тройку и получить законченное десятичное число. Но у вас беспрестанно растут в ответ тройки. Видите ли, Марк, иногда надо уметь остановиться на простой дроби. Если вы сумеете правильно получить одну треть вместо десяти тысяч троек после запятой в десятичной дроби, тогда вы и проблему решите. Мы только потому и не можем ничего стереть или уничтожить, что продолжаем существовать». Вэнс щелкнул пальцами, как бы ставя точку, и уставился в окно. Марк откинулся на спинку сиденья и задумчиво сосал сигару. Я видел, что он раздражен и зол на себя за то, что так необдуманно бросил Венсу вызов. Но теперь уже было поздно. Впоследствии он сказал мне, что был убежден, что все это выльется в смешную шутку.